По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джина. Джин огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженным щитами Джан Бен Джана и закрытым сверху мощным магнитным полем.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 «Ну что, еще бутылочку? Хватит, простудимся!» Хороший джин попался, нервный немножко. Дареному коню? Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами. «Ребята, — робко сказал я, — ночь на дворе и праздник. Шли бы вы по домам!»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 мятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившиеся. Щиты Джан Бенджана были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцу убийцы и рассчитаны на прямое попадание молнии. Все имеющиеся в институте щиты были изъяты в свое время из сокровищницы царицы Савской. Сделал это не то Кристобаль Хунта, не то Мерлин. Хунта об этом никогда не говорил, а Мерлин хвастался при каждом удобном случае, ссылаясь при этом на сомнительный авторитет короля Артура. каждому счету были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера».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 Под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками. Двух дублей романа «Ойры-ойры», изнемогавших подтяжеленным швеллером. Потом самого романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела «Недоступных проблем». А затем свирепого лаборанта из отдела «Смысла жизни», конвоирующего на допрос к хунте стадо ругающихся привидений в плащах креста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 провозглашая верность национальной старине. Они во всеуслыша не жалуются на застарелые ревматизмы и зимой и летом носят высокие валенки, подбитые кожей. Они неразборчивы в средствах и терпеливы, как пауки. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле —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 С хрустом жуя он сердито осведомился. «Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие». «С Новым годом, Модест Матвеич», — сказал я. Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже. «Соответственно, как дежурство?» «Только что обошел помещение», — сказал я. «Все нормально». сгорания не было?» «Никак нет». «Везде обесточено?» «Бриарей палец сломал», — сказал я. Он встревожился. «Бриарей?» «Постойте. Ага. Инвентарный номер 1489. Почему?» «Я объяснил. Что вы предприняли?» «Я рассказал». «Правильное решение», — сказал Модесс Матвеевич. «Продолжайте дежурить. У меня все».